Прогулка 11. Самые яркие достопримечательности от Воздвиженки до Старого Арбата. Начало маршрута – библиотека имени Ленина. Окончание маршрута – музей-квартира Александра Сергеевича Пушкина. Среднее время в пути – 80 минут. Длина маршрута – 2,5 километра. Это очень насыщенный, динамичный и оригинальный маршрут по самому центру Москвы, который начинается почти у Кремля, пролегает по Старому Арбату, а заканчивается у сталинской высотки МИД на Садовом кольце. Первая. Библиотека имени Ленина. В юности зачитывалась романом про метро одного ныне запрещенного автора, а там весь апокалиптично-утопичный сюжет и кульминационные моменты были завязаны вокруг здания Ленинской библиотеки. И у меня с тех пор было какое-то особое восторженное отношение к этому зданию. Хотя и без фантастики Ленинка производит сильное впечатление. Гигантская серая громада с черными лакированными колоннами, множеством обходных галерей, человеческими статуями, будто бы недоступная для простых смертных, как Акрополь на высоком московском холме. А в том-то все и дело, что все то величие для советских граждан и сейчас очень доступно. Лишь оформите читательский билет. Не забудьте заглянуть в римский дворик. Его вы узнаете по рыбе-фонтану. Он очень атмосферный и поражает. Архитектура арт-деко часто производит такое триумфальное впечатление. Второе. Памятник Достоевскому. На площади перед библиотекой стоит памятник Федору Михайловичу Достоевскому, который изображен в задумчивой позе. Как правило, Достоевский окружен голубями, особенно они любят присесть на его макушку. Кстати, многие почему-то уверены, что здесь сидит Ленин, но не из-за визуальной схожести, а из-за названия библиотеки. Главная библиотека страны — главный культовый писатель. Знаете, на мировой арене не особо знают Пушкина и Лермонтова, а вот Достоевского и Толстого — все. Это классика. 3. Музей архитектуры имени Алексея Щусева. Если и существует рейтинг самых уютных и прекрасных двориков Москвы, то дворик Музея архитектуры имени Алексея Щусева точно входит в его топ. Войти в скульптурный дворик можно со Старого Ганьковского переулка Он открыт для бесплатного посещения круглогодично. Здесь можно рассмотреть палаты аптекарского приказа, изучить экспозицию с подлинными рельефами триумфальной арки Осипа Баве, полюбоваться садовыми скульптурами XVIII-XIX веков, а также просто посидеть на лавочке, любуясь красотой московской старины. 4. Особняк Арсения Морозова. Идем дальше по воздвиженке. Этот дом вы точно не пропустите. Особняк Арсения Морозова – один из самых эпатажных домов Москвы. Ракушки, морские канаты, жемчуга, завитки, пупырышки, цветочки, гранатинки, букет мавританской лепнины на средневековых башнях дома. Сегодня особняк нам всем очень нравится. Но вот когда дом предстал на воздвиженке перед публикой в 1899 году, Его сочли пределом безвкусицы. Нужно сказать пару слов о владельце. Напомню, Арсений Абрамович Морозов — один из потомков того самого богатого купеческого рода фабрикантов Морозовых. Он был парнем эксцентричным, типичным представителем золотой молодежи и, как полагается, не питал интереса к семейному бизнесу. Ему больше нравилось прожигать наследство и путешествовать. Поэтому, когда однажды Арсений посетил причудливый замок в далеком мавританском городке Синтра в Португалии, он был так впечатлен, что ему срочно захотелось перенести свои эмоции от увиденного в Москву. Архитектор Виктор Мазырин с энтузиазмом воплотил задуманное в жизнь. Семья Морозовых не одобряла нравы Арсения, а когда его родная мама, Варвара Алексеевна впервые увидела диковинный особняк, то высказалась. «Ой, раньше я одна знала, что ты дурак, а теперь об этом знает вся Москва!» Эти слова оказались накрепко связаны с домом на воздвиженке. Пятое. Кинотеатр художественный. Ради таких локаций, как кинотеатр художественный, и хочется писать современные путеводители по Москве. Немецкое бюро «Мерц-Мерц» совместно с командой «Стрелка» вдохнули новую жизнь в пришедший в упадок в 90-е и нулевые художественный путем скрупулезной реставрации и трендовых новшеств. Обязательно зайдите в художественный и посмакуйте его начинку. Можно начать с бодрой обстановки в кофейне «Элевен» с отдельным входом через огромные латунные двери со стороны метро. Даже на мой придирчивый кофеманский вкус здесь готовят идеальные пикколо без лишних комментариев к составу. Пока ждете напиток, рассмотрите плакаты на стенах. Мой фаворит черно-белый «Лавлесс» Loveless не любовь с личным автографом Андрея Звягинцева. Из кофейни можно попасть в главный холл с интерьерами в духе Голливуда и вечеринок Гэтсби. Стильная барная стойка, Ардекошные люстры, орнаменты на стенах, блестящие полы, много металла и золота, гламурная мебель. В зоне кас вкусно смешиваются ароматы черного перца и ванили, которые доносятся от бутика «Зелинский и Розен», и отсюда можно подняться на второй этаж по эффектной винтовой лестнице. Там находится буфет, залы кинотеатра и приятное уборное с постерами культовых фильмов XX века. Особое место в художественном занимает удивительный фонтан из стеклянных колб с прозрачными трубочками. Я называю его фонтаном Теслы. Он так и навевает мысли об экспериментах ученых сто лет назад. За фонтаном — ресторан «Ники», а рядом — лестница, которая ведет в нетрадиционный зал при Некрасовской библиотеке. Кроме того, что вы увидите там подборку книг на тему киноиндустрии, Вам могут налить коньяк или бокал просека. Шестое. Старый Арбат. Теперь идем на Старый Добрый Арбат, чтобы понять, почему улица перестала притягивать как магнит толпы туристов и чем интересненьким сейчас здесь можно заняться. Напомню, что Старый Арбат — это первая пешеходная улица Москвы. Она была открыта для посещения в 1986 году, то есть почти 40 лет назад. Вдумайтесь, первая улица Москвы, свободна от автомобильного движения, создана специально для того, чтобы люди просто гуляли. Это сейчас в городе сотни пешеходных зон, набережных и широких благоустроенных тротуаров, к которым мы так быстро привыкли, что уже и забыли, что раньше в Москве не принято было гулять. Просто было негде. Конец 80-х, начало 90-х совпал со снятием железного занавеса, духом свободы, формированием новой творческой элиты, неформальных субкультур, сексуальной революции, и Арбат стал зеркалом этого ветра перемен. Уличные художники и музыканты, сувенирные магазины — Торговцы антиквариатом, танцоры, фокусники, гадалки, игра в напёрстки, продавцы котиков и собачек, рокеры, панки, скинхеды, бездельники, зеваки, карманники. Старый Арбат фонтанировал энергией, а в последние годы поисяк. Но все равно по сегодняшнему Арбату принято неспешно гулять, наслаждаясь силуэтом дореволюционной Москвы с красивыми доходными домами. Седьмое. Магазин «Аленка». Советую заглянуть в фирменный магазин «Аленка». Кондитерский отдел при ресторане «Прага» давно закрылся. Свежий торт «Птичье молоко», к сожалению, теперь не купить. Зато маркетологи «Красного октября» быстро подсуетились и открыли практически напротив свой шоколадный бутик. Кроме классики, здесь можно купить то, что не купишь в супермаркетах и на маркетплейсах. Любимый шоколад Брежнева с апельсиновой цедрой или мои обожаемые трюфели Экстра в ретро-упаковке. Продукция попадает на прилавок прямо с фабрики, что гарантирует свежесть изделий. Восьмое. Маленькая Грузия на Арбате. Да, действительно, на Арбате есть своя маленькая Грузия. Ресторан Геноцвали, который имитирует старый Тбилиси. Пестрые деревянные балкончики нагромождены друг на друга, каменная кладка хитроумно переплетается с лестницами и коваными перилами, а главный вход через горлышко огромного грузинского кувшина – к вевре. Внутри словно попадаешь в солнечную Грузию, утопающую в зелени, а черноглазые хостес гостеприимно провожают к столикам через мостики над горной извилистой речкой. Ресторан – легенда. Один из первых в Москве, где можно попробовать традиционную национальную кухню – хинкали, лобио, чахахбили, пхали и хачапури. К трапезе обязательно нужно заказать красное вино или домашний лимонад Тархун. 9. Дом Пороховщикова. В Староконюшенном переулке, буквально в двух шагах от Арбатского променада, стоит хорошо сохранившийся дом Пороховщикова в русском стиле, из толстых бревен с резными желтыми наличниками. А здесь много лет жил со своей женой знаменитый актер Александр Пороховщиков, известный по фильмам «Свой среди чужих» и «Ворошиловский стрелок». Особняк на Арбате когда-то принадлежал прадеду артиста Александру Александровичу, архитектору, предпринимателю, меценату. Но. У дома дурная репутация. Его называют домом проклятых. Александр и Ирина Пороховщиковы умерли с разницей в один месяц. Сначала покончила с собой Ирина, а затем скончался в больнице и сам артист. 10. Фонтан принцесса Турандот. От одной истории любви с печальным концом передвигаемся к фантазийной истории с жестоким началом и happy эндом Фонтан принцессы Турандот светится золотом, озаря весь Староарбатский променад у театра Вахтангова. В Далеком Китае жила прекрасная, но тщеславная и жестокосердная принцесса Турандот. Она загадывала своим кандидатам-женихам коварные загадки и приказывала отрубить голову, если они отвечали неправильно. И как-то раз в нее без памяти влюбляется принц Калаф, который дерзко решает «Я жажду смерти» или «Турандот». «Принцесса Турандот» — громкая театральная постановка, которую впервые более ста лет назад поставил Евгений Вахтангов в третьей студии МХТ на Арбате. Впоследствии Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. 11. Дом с рыцарями. Напротив театра обратите внимание на серый, впечатляющий дом актера. Но для экскурсоводов это прежде всего дом с рыцарями на Арбате, который построили по проекту Валентина Дубовского в 1914 году для госпожи Филатовой, совладелицы электрофирмы Philips Electronics N.V. Этот доходный дом предназначался для состоятельной публики. Квартиры в нем имели по 5-6 комнат, плюс дополнительное помещение для прислуги. Дом был оснащен технической новинкой того времени — лифтом. Лестницы были сделаны из мрамора и украшены художественным литьем и массивом дуба. Этот дом охраняют сразу два рыцаря. Один из них чем-то опечален, и по одной из легенд именно он послужил прототипом для персонажа Коровьего Фагота из булгаковского романа. В образе этого рыцаря он сопровождал свиту Воланда, мастера и Маргариту. В 1990 году в здании переехал дом актера и стал притягательным центром живого актерского общения. Здесь начиналась биография тех, кто сейчас составляет гордость современного театра и играет в мастерской Петра Фоменко, квартете И, театрах Калягина и Джигарханяна. 12 Стена. Цоя. Оказавшись у стены Цоя, всегда тянусь за камерой, чтобы сделать свежее фото. Это народный, стихийный мемориал, место коллективной памяти. После гибели музыканта Виктора Цоя в 1990 году надписи «Цой жив» рисунки и строки из песен снова и снова наносятся и наслаиваются поверх друг друга, образуя пестрый, неформальный ковер от поклонников русского рока. Как-то раз я вновь оказалась здесь, снова стала делать снимки с разных ракурсов и заметила, как молодой человек, стоявший рядом, выполнил странный ритуал. Он сначала долго задумчиво стоял перед стеной в глубоком молчании, потом достал из пачки сигарету, прикурил, но докуривать не стал. Надломил сигарету и положил на небольшой выступ у подножия стены. Позже я заметила, что там лежало множество надломленных сигарет разных марок. Оказывается, у поклонников творчества Цоя есть традиция оставлять надломленную сигарету как символ внезапно оборвавшейся жизни музыканта в самом разгаре его творческого пути. 13. -е. Дом Мельникова. Не возвращаясь на Старый Арбат, нужно пройти дальше по криво Арбатскому переулку. В России есть лишь два дома, которые занесены в мировой список «Iconic Houses». Один из них — легендарный дом архитектора Мельникова, уютно спрятанный в переулках Арбата. Забегая вперёд, скажу, что на маршруте под номером 18 мы познакомимся со вторым. Итак, дом Улей, так еще называют дом и мастерскую Константина Мельникова. Когда приходишь сюда, жизнь немного замедляется. Перестраиваешься так на скамеечке под яблоней, позади — небольшой огородик с зеленым луком и капустой, впереди — гениальная архитектура, опередившая свой век. Созерцаешь, скользишь взглядом по окнам сотам, анализируешь пропорции. Периодически прибегают экскурсионные группы, но в 90% случаев — иностранцы. Удивительно, но далеко не каждый москвич знает об этом месте. А ведь Константин Мельников прославил нашу страну на международной арене больше, чем Пушкин. 14. Памятник о Кульджаве. От мастерской Мельникова идите в сторону Плотникова переулка и возвращайтесь на Старый Арбат. Только обязательно пройдите сквозь бронзовые арки, приподнятые на небольшой подиум с будто небрежно выложенной бугристой брусчаткой. «Догоняйте мужчину, который выходит из второй арки на Арбат!» Это известный поэт Булата Куджава идет гулять по городу. С гордостью скажу, заодно и немного похвастаюсь, что лично от скульптора Георгия Франгуляна слышала, какую концепцию он хотел донести до публики при создании памятника Булату Акуджаве. Тбилисский скульптор армянского происхождения Георгий Франгулян как-то устроил творческую встречу в своей галерее на Плющихе. Там и поведал. Скульптурная композиция высотой 2,5 метра представляет собой маленький арбатский дворик. Место, где прошло детство поэта. И который стал большой отдельной темой в его творчестве. На самих арках можно прочитать статы из произведений Акуджавы. Можно присесть на бронзовой скамейке за бронзовый стол под двумя кленами. 15 Музей-квартира Александра Сергеевича Пушкина. Старый Арбат заканчивается у подножия Сталинской высотки. Это МИД, Министерство иностранных дел. И последние 200 метров пешеходной улицы посвящены главному гению нашей страны, Александру Сергеевичу Пушкину. Сначала по правой стороне, прямо перед офисом Ростелекома, бронзовый Пушкин со своей супругой Натальей Гончаровой выйдут поприветствовать вас. Пара держится за руки с особой нежностью, едва касаясь друг друга. Мне кажется, Пушкин всегда с особым трепетом относился к своей красавице-жене, оберегая ее натуру, словно хрупкую хрустальную вазочку. Напомню. Пушкин был старше Натальи на 13 лет. На момент их свадьбы ему был 31 год, а ей – 18. Далее по Арбату с левой стороны в доме ментолового цвета под номером 53 строение 1 находится музей-квартира Пушкина. Именно в этот особняк Александр Сергеевич привез свою молодую жену после их свадьбы 18 февраля 1831 года. Впрочем, молодые прожили здесь всего несколько месяцев, до середины мая того же года. Но пушкинские адреса в нашей стране на особом учете, и в 1974 здесь открыли музей с экспозицией на тему пушкинской Москвы и первых счастливых месяцев семейной жизни.